284. Загробная жизнь. Улама-баба. Улама-баба, будущий мир, редко обсуждается у евреев, будь то реформисты, консерваторы или ортодоксы. Это резко отличает их от других народов, среди которых живут евреи. Загробная жизнь всегда играла важную роль в исламе, например. До сегодня дня исламским террористам, отправляемым на самоубийственную миссию, Напоминают, что тот, кто погибнет в джихаде, в священной войне, немедленно поднимается на высочайшее из небес. В христианстве загробная жизнь тоже играет важную роль. Энергичная миссионерская деятельность многих протестантских сект основана на вере в то, что обращение неверующих, спасение их от ада. Еврейские учения о загробной жизни несколько скудны. Тора неизвестно. Самая важная еврейская книга вообще не содержит ясных упоминаний о загробной жизни. Так как иудаизм верит в следующий мир, то, как объяснить молчание Торы, я думаю, есть связь между тем, что эта проблема здесь не обсуждается, и тем, что Тора была неиспослана после долгого пребывания евреев в Египте. Египетское общество, Откуда вышли еврейские рабы, было проникнуто идеей смерти и загробной жизни. Самая священная книга египтян была «Книга мертвых». А главным достижением фараонов – гигантские пирамиды, они же гробницы. В силу этого контраста Тора настолько одержима земным миром, что даже запрещает своим священникам Коанам прикасаться к мертвым телам. Вейкра 21.2. Поэтому вполне вероятно, что Тора умалчивает о загробной жизни и стремление предостеречь иудаизм от развития в сторону буквально одержимой смертью египетской религии. На протяжении истории религии, придававшие особое значение загробной жизни, тем самым нередко разрушали другие религиозные ценности. Например, вера в загробную жизнь позволяла испанской инквизиции мучить невинных. Католики считали морально оправданными стязать людей всего несколько дней в этом мире, чтобы они приняли христианство и спаслись от вечных мук в мире потустороннем. В иудаизме концепция загробной жизни не столько предмет веры, сколько логичное продолжение других еврейских догматов. Если веришь в Бога всемогущего и справедливого, то трудно поверить, что наш мир, в котором царит зло, единственная сфера существования человека. Потому что если лишь наше земное существование единственно реально, и Бог допускает в этом мире торжество зла, что такое Бог не может быть добрым? И тогда кто-то говорит, что верит в Бога, но не верит в загробную жизнь. Им либо не все до конца продумано, либо у него нет веры в Бога, либо его божество аморально или внеморально. Каков грядущий мир представлений иудаизма? Четких указаний мало. Некоторые предположили в еврейских текстах и в фольклоре, даже юмористичны. На небесах сидит Моше и целыми днями обучают людей Торы. Для праведников это небо, для злых это ад. Еще один рассказ гласит, что и на небесах, и в аду люди не могут согнуть собственных ладей, локтей. В аду постоянный голод, а на небесах все кормят друг друга. Все попытки описать небо и ад, конечно, умозрительны так как иудаизм читает Бога добрым и верит, что Бог награждает добрых людей. Адольф Гитлер и его жертвы не могут попасть в одно и то же место. Помимо этого, трудно представить что-либо еще. Оставим загробную жизнь руке Божьей.